Будний день, а на рынке все равно людно. Снуют туда-сюда покупатели, торговки тащат тележки с яркими тыквами, толстенькими кабачками, огненными помидорами. Азербайджанец Гарик нахваливает во весь свой голос товар, виноград, дыни, персики. По-осеннему богатый рынок играет всеми красками. Все здесь ярко, солнечно, радостно. Ольга на рынок всегда как на праздник ходила. Стас только плечами пожимал. «Хорош праздник! Репу да картошку выбирать!» А ей нравилось. И репу выбирать желтую, крутобокую и картошку с прозрачной красной кожурой, блинцевито-блестящие яблоки и розовато-золотистый лук. Ольга направилась к лотку с дынями, Яркими, тушистыми, от одного взгляда на эти дыни настроение поднималось. На ощупь дыни были шершавые и чуть-чуть теплые, будто их только-только сняли с бахчи. Она принялась выбирать дыню, приподнимая и похлопывая каждую по спинке, когда кто-то аккуратно, но крепко взял ее за локоть. Ольга ойкнула и выронила дыню обратно на прилавок. оленька Ради бога! Простите старика! Я вас напугал. Ольга улыбнулась. С чего она перепугалась? Это всего лишь Григорий Матвеевич, ее старенький учитель рисования. Григорий Матвеевич пришел к ним в школу вести уроки рисования, когда Ольга была в пятом классе. Прежняя учительница вышла замуж и уехала к мужу на родину. Куда-то то ли в Кировоградскую область, то ли в Краснодарский край. На следующем уроке вместо нее в класс вошел пожилой мужчина со встрепанной седой шевелюрой. Он был похож на взъерошенного задиристого воробья. — Меня зовут Григорий Матвеевич, — сообщил он. — Я ваш новый учитель рисования. — Григорий Матвеевич... В то время работал художником в местном доме культуры и рисование в школе вел по совместительству. Он говорил с пятиклассниками, как со взрослыми. На уроках рассказывал про то, чем импрессионизм отличается от авангардизма, читал вслух переписку Гогена с Ван Гогом, объяснял про композицию и перспективу, в классе зевали, а Олька слушала как завороженная. Рисование стало ее любимым предметом. Она мечтала получить в подарок на день рождения новые краски. После школы бежала в книжный и подолгу торчала там листая альбомы репродукций. Продавщицы привыкли, стали ее узнавать и не гоняли. Однажды, после того, как Григорий Матвеевич рассказал им про художника Федулова, который сильно бедствовал и не имел достаточно денег, чтобы купить хлеба и заплатить за квартиру, Ольга расплакалась прямо на уроке. Весь класс над ней смеялся, но она ничего не могла с собой поделать. Уж очень было жаль художника. Как-то к 8 марта классная руководительница велела им подготовить тематическую выставку. По замыслу классной, Каждый ученик должен был нарисовать портрет мамы, а потом все эти портреты вывесят на стенде в вестибюле, и родители будут любоваться творчеством своих отпрысков. Маму рисовали весь урок. Ольгина соседка по парте, Светка, старательно выводила золотые кудри на голове человечка-огуречка в юбке, от усердия высунув кончик языка. Ольга испортила листов десять но маму нарисовать так и не смогла. Не выходило у нее похоже. Все казалось, что мама получается какая-то недостаточно красивая и недостаточно добрая. Самым удачным рисунком, по мнению Ольги, был тот, на котором вместо человека с руками-палочками и копной кудрей была чашка, букет цветов и книга. Светка, заглянув Ольге через плечо, выкатила глаза. «Ты что, это сдавать собираешься?» Ольга кивнула. Светка вытаращилась еще больше. «Ты чего? Нельзя! Нам велели маму рисовать специально к 8 марта. А у тебя тут ее нет, только книжка какая-то. Тебе двойку лепят!» Ольга подумала что свет к права, и двойку действительно влепят, потому что мамы на картинке нет. Она совсем была уже собралась смять рисунок и сунуть в портфель, а потом выбросить где-нибудь в туалете. Но тут по рядам пошел Григорий Матвеевич собирать работы, и Ольга ничего не успела сделать. Учитель взял позорный рисунок со стола и сунул в общую пачку. На следующий урок Ольга идти не хотела. Боялась, что учитель будет ее ругать. А еще больше боялась, что все снова станут над ней смеяться. У нее даже живот заболел, так было страшно. Она пожаловалась маме, но та сказала, что надо уметь преодолевать трудности, дала Ольге таблетку ножпы и отправила в школу. Урок прошел как обычно, хотя Ольга сидела словно на иголках. Григорий Матвеевич... Рассказывал о купце Третьей Кове, основавшем в Москве галерею. А потом они рисовали груфу на тарелке. Ольга было уже решила, что пронесло, но после звонка, когда все кинули звон из класса, Григорий Матвеевич поманил ее пальцем. — Оля, задержись на минутку. Они остались вдвоем в пустом классе. Учитель вытащил из пачки Ольгин рисунок. — Твой? Ольга завела с краской и молча кивнула ей хотелось провалиться сквозь землю у вас было задание нарисовать маму почему ты нарисовала именно это чашку букет книгу у меня не получилось похоже тихо сказала ольга как объяснить что при мысли о маме в голове сразу возникает образ на столе Чашка кофе и цветы, они пахнут, и от этого в доме как будто бы лето. И открытая книга на столе, ну, перед сном мама будет читать Ольге про приключения мушкетеров. Она не могла всего этого сказать, просто чувствовала. — Извините, — промямлила Ольга, — я перерисую. — Не за что извиняться ну погляди на меня ольга подняла глаза и увидела что григорий Матвеевич улыбается слышишь ничего не нужно перерисовывать это самый лучший рисунок из всего класса я знаешь что я понял когда смотрел на него что мама очень тебя любит а ты ее тебе удалось это передать после этого Григорий матвеевич стал к Ольге присматриваться и вскоре пригласил заниматься рисованием дополнительно, отдельно от всего класса. Он пришел к ним домой, поговорил с мамой, и после Нового года Ольга стала брать уроки рисования три раза в неделю. На день рождения мама подарила ей настоящий мольберт и коробку красок Нева в тюбиках, которых не было в магазинах. И бог знает, через кого и как мама эти краски достала. В старших классах все девчонки ходили на танцы, в дискотеку и кафешку на проспекте Ленина, а Ольга продолжала заниматься рисованием и ни за что не променяла бы эти уроки ни на какую дискотеку. Одноклассницы звали ее гулять, но она отнекивалась «не могу», Мне надо наэтюды». Девчонки из-за этих уроков в конце концов стали считать ее не то чтобы совсем дурочкой, но странноватой. Если бы Ольгу заставляли заниматься рисованием, тогда все понятно. Вон Алку заставляют на музыку ходить, а Илонку на английский. Попробуй пропусти занятие. Живо получишь от матери нагоня, и не будет тебе ни дискотеки, ни новой кофточки, ни карманных денег. Но Ольга на свои уроки рисования ходила добровольно. Этого девчонки понять не могли.